Глава 26 До придорожного ресторана с характерным названием доехали каждый на своей машине. Время хоть и было обеденным, но рабочий день ведь. Бармен, увидев их в компании друг друга, казалось, совсем не удивился. Также вышел из застойки, крепко пожал им руки и указал на столик в углу поближе к камину. У камина в своем кресле-качалке сидела пожилая женщина с изящной трубкой во рту. Оглянувшись на звук звякнувшего колокольчика и увидев мужчин, идущих в направлении столика в углу, она кивнула и легко встала из своего глубокого кресла. «Рада видеть вас обоих в добром здравии под крышей нашего заведения. Давненько не были у нас добрые молодцы, давненько. Вижу мысли у вас в головах, бродят странные да непрекаянные. Не откажетесь, если составлю вам компанию?» «Рады будем, бабушка Агрипина. Александр шагнул к столику и отодвинул стол, приглашая пожилую женщину к столу. «Это чем же мы такую честь заслужили?» Тут же насторожился Владимир. «Ну, честь али наказание, тут ты прав, Владимир!» рассмеялась Агрипина. «Вижу, склонен ты думать, что второе!» Владимир смутился и пробормотал. «Не хочу вас обидеть, но ни разу я не видел, чтобы вы с клиентами за стол садились. А о вашем суровом нраве наслышаны все». «Ну, нрав-то мой не так уж и суров, как тебе кажется. То, что правду говорю, это да. Есть за мной такая особенность», — признала пожилая женщина и села спиной к залу, выбрав не тот стул, что предложил ей Александр. Объяснила свой выбор места в своей манере. «Я посижу и уйду, а вам дальше сидеть, разговоры разговаривать. Так что садитесь напротив друг друга, так-то оно удобней вам будет». Ее внук, казалось, даже не удивился тому, что Агрипина решила подсесть за столик к двум постоянным клиентам. Она же, повернувшись к Григорию, кинула. «Принеси-ка ты нам, Гриша, зеленую мою, ту, что на самой верхней полке в кладовке стоит». Бармен ушел, а Агрипина пояснила: "Знаю, что оба за рулем, но настойка эта, что Гриша сейчас принесет, слабая. На правильных нужных вам сегодня травках настоянная. Сидеть вам долго. рого у нас сегодня хорошее, жирное получилось. Успеют выветриться из ваших голов и настойка моя и мысли ваши неприкаянные. К столу тем временем вернулся Григорий в сопровождении сына." У первого были в руках три стопки и квадратная бутылка без наклейки, у второго — поднос с закусками. «Гриша, разлей нам», — попросила Агрипина, глянув на бутылку в руках внука. «Этим оболтусом по полной, мне половинку». Бармен выполнил просьбу своей пожилой родственницы, парень расставил тарелки и оба отошли от стола. «Ты, Владимир, на меня глазами-то не зыркай за то, что я тебя оболтусом назвала». «Учись вон у Александра. Он хоть и постарше тебя будет, а не обижается на слова старого человека». «Давайте-ка мы с вами лучше настойки стойке моей отведаем». «Сама делала, сама травки собирала». Агрипина первая подняла стопку. «Вам до дна, а я чуть пригублю. Опробую, хороша ли получилось». Мужчин не пришлось просить дважды. Не обманула их бабка Агрипина. И не крепкая, и на вкус приятная оказалась. Вы пока рогу ждете, по второй сразу налейте, да закусывайте вот свежим хлебушком. Маришка, жена Григория, хороший хлеб печет. Хлеб у вас всегда вкусный был, признал Александр. Такого не купишь в магазинах и пекарнях. Верно, такого не купишь нигде, признала Агрипина и хитро глянула на мужчин, переведя взгляд с одного на другого. «А знаете, почему он у нее таким пышным да вкусным получается?» «Да откуда ж нам знать?» — хмыкнул Владимир, но за кусочком хлеба потянулся. Плеснул пахучего масла на тарелку, посолил, приправил перчиком и, разломив кусок хлеба, мякишем его перемешал масло с солью, заодно и обмакнув хлеб. Александр последовал его примеру откусил и прикрыл глаза от удовольствия. Он не приезжал в этот ресторанчик несколько лет, не было подходящей компании, а со случайными девицами ехать сюда он не мог и не хотел. И вот как раз не только по еде он скучал, вспоминая, а и по этому похучему, свежему, едва еще теплому хлебу с маслом и солью. А потому хлеб нашей Маришки так вкусен, что замешан, да настоен он, на любви до да песнях ее. И любовь у них с внуком моим настоящая, и песня она поет душевная, когда замешивает, да выпекает этот хлебушек. Вот и весь секрет! усмехнулась Агрипина, и на столе появился кисец с табаком. Мужчины закусывали, бабушка Агрипина набивала трубку. Набив, раскурила, затянулась, выпустила дым и лишь потом посмотрела долгим взглядом на Александра. Он молчал, понимая, что старая женщина не просто так им любуется. И его догадка оправдалась, потому что спустя несколько минут он услышал. «Что, мил человек, вот и ты встретил судьбу свою, предсказанную тебе старой розой, верно? И все, как она тебе предсказала, все и исполнилось, так?» «Так», — признал, — «и сам ты прошел через всякое разное, что не каждый мужик отважится сделать, и душу свою очистил, за что и был помилован прощением друзей своих и богов-насмешников. И деньги у тебя снова имеются, и детки, оставшиеся полными сиротами на твоем попечении, не обижены тобой». «Почему же полными сиротами? Папаша-то их жив еще». Буркнул, недовольно сжав зубы. «Помер он несколькими днями ранее. Вон, дружок твой!» Агриппина, придержав трубку рукой, кивнула на Владимира. «Подтвердит тебе мои слова!» Александр перевел удивленный взгляд на Владимира. «Сам только сегодня получил информацию. Прирезали его ночью. Как и что, понятное дело, никто не знает. Обнаружили утром и уже остывшего». К той аварии и смерти твоей подруги он не имел отношения. Там, ты же знаешь, гололёд да дура молодая за рулем подаренной тачки были виной. Но ни один ты на него зубами скрипел. Ему ж через год на УДО можно было подавать. Да, видать, не нужен он здесь был на свободе. Вот его свои же шестерки и порешили. Агриппина покивала согласно, подняла на Александра взгляд от своей трубки и закончила, как и не прерывалась. А по осени и родной сыночек у тебя народится. Чист ты перед зазнобой своей, так что не оплашай завтра. Сделай все по уму. Тогда и родные ее примут тебя зятем. Нужен ты ей, вот такой, какой есть, со всеми своими дырками в душе до да заботами. У нее в душе тоже одна большая дыра. Вот тебе ее и латать. Одной отцовской любви для этого мало. Он мужик суровый и за дочь руками порвет, случись что. Но нужен-то ей ты, первый ее и единственный. Ты когда ушел от нее, думал, что лучше для нее делаешь, репутацию ее спасаешь. Были такие мысли. А Гриппина глянула на Александра остро сквозь дым. А ты сам не ведая того, лишь старую ее дыру расшевелил. А наш после мамаши своей беспутной. Думает, что не нужна никому, что помеха она всем. Что? То самое. Потому и не сказала она тебе от детей, что от тебя по сердцем носит. И ребенок твой, и зазноба вся твоя. Вот завтра бери ее и вези сразу к себе. Отец ее примет, выбор дочери. Дети, что тебе не родные, но близкие, тоже будут рады. Оттают они все в твоем доме. И дети, и зазноба твоя. Израненные души тянутся дружка к дружке, находя поддержку. Вот за это мы с вами и выпьем. Старая женщина первая подняла свою стопку. Ожидая, пока мужчины поднимут свои рюмки, проговорила. Как женой твоей станет, привози ее к нам. Маришка научит ее правильный хлеб печь. Владимир, увидев, что у Александра трясутся руки, разлил по стопкам сам и первый поднес свою стопку к протянутой женщиной, чокнулся и замер, ожидая Александра. Они выпили, закусили, и пожилая женщина заговорила вновь. «Теперь ты...» Агрепина глянула на Владимира. «Наворотил делов, а как расхлебывать не знаешь, верно?» Мужчина лишь молча склонил голову, признавая правоту слов старой женщины, что, похоже, все про всех знала. То, что дочь твоя без тебя растет, не смущает тебя. Что, дочь моя? Твоя, твоя! И ты ведь знаешь, кто ее мать, верно? Вижу, что знаешь, но не помнишь ты ничего. А потому завязывай-ка ты вот с этими напитками. Изящная трубка ткнулась в бутылку на столе. Вот сейчас выпил тут с нами, и на этом все. Слово вам даю. Вот и славно. Агрипина покивала и, повернув голову в направлении кухни, улыбнулась. Ага, вот и гуляж для вас поспел. Закусывайте, хлопцы, закусывайте. Да думайте о своем, крепко думайте. Своих половинок вы уже нашли. Теперь удержать попробуйте. Женщины, они хоть и молодые, да духом сильные. Они без вас смогут. А вы без них сможете ли? Пойду я, пожалуй, дров в камин подброшу. Что-то спина ноет. Не иначе погода резко изменится ночью. Бабушка Агриппина, несмотря на возраст и свои же слова о ноющей спине, легко встала со своего стула и ушла к камину. Подбросила сразу три дровины, поправила их кочергой и устроилась в своем неизменном кресле, глядя на огонь. Вот это мы зашли вкусно покушать, да, Сань? Владимир попытался пошутить. Что скажешь? А что тут скажешь, Володь? Тут либо веришь, либо нет. Лично я верю. Были в моей жизни встречи и предсказания от таких, как бабушка Агрипина. Владимир недоверчиво хмыкнул, но промолчал.